Глава 3. После Армагеддона. Голос стих, и не было вообще никаких звуков. Мы разбиты, снова послышался голос. Но мы не сдаёмся. Мы не подвергнем матерей и женщин города той участи, которая постигла их в других захваченных городах. Мой народ, когда наш фронт будет окончательно прорван, когда ворвутся вражеские орды, Я нажму кнопку на столе перед собой и взорву мины, установленные под улицами. В этом катаклизме погибнут все жители города. И я, и вы, и тысячи тех, кто превратил наш мир в ад. Хорошо, крикнула женщина с ребёнком на руках. Хорошо! Мама крепче прижала к себе дика. Она плакала, но глаза её блестели. Мы скоро снова увидим Генри, сын, и папу тоже, прошептала она. Разве это не замечательно? Потом снова все замолчали, а усталый голос продолжил. Я знаю, такая смерть не жертва для вас, которые принесли на алтарь нашей страны отцов и мужей, сыновей и дочерей. Но я прошу у вас ради нашей страны ещё одной жертвы. За последние несколько часов в порядках врага на севере образовался просвет. Он уже закрывается, но местность такова, что Небольшой решительный отряд сможет удерживать его ещё какое-то время, чтобы не многие смогли уйти. Никакая часть не может быть снята со своей нынешней позиции. У нас есть вооружение и боеприпасы, но нет людей, которые могли бы ими воспользоваться. Нет никого, кроме вас, женщины, которая слышит меня, кроме вас, матери. Смешно, фыркнула миссис Болл. Мы можем уйти в отверстие, которое должно и удерживать, пока нас не убьют. Он должно быть спятил. Если вы, матери, сможете удержать это отверстие, мы сможем провести через него ваших детей, тех малышей, что у вас еще остались. Мы сможем, вероятность очень мала, увести их в холмы к северу от города. Очень возможно, что они погибнут в пути. Если не погибнут, за ними будут охотиться и уничтожать. Или природа, которая милосердней орд, пришедших на нас с востока и через весь континент с запада и с юга, закончит то, что начали наши враги. Но есть один шанс из миллиона, что наши дети выживут. И это зависит от того, предоставите ли вы им этот шанс. Я знаю, что это очень трудный выбор. Знаю матери, что вы предпочли бы быть со своими маленькими сыновьями и дочерями. Когда я нажму кнопку... И мы все уйдём в ту тьму, в которой наконец есть мир. Знаю, как ужасно вам будет умирать, не зная, какая судьба ждёт ваших детей. Я не просил бы вас сделать этот выбор, если бы не одно. Это сумерки наших дней. Сумерки демократии, свободы, всего того, чем была Америка, чем мы жили и за что умираем. Если есть какая-то надежда на будущее, то только в ваших сыновях и дочерях, если они погибнут, погибнет Америка. Если благодаря вашей жертве они выживут, тогда в будущем, которое мы не можем предвидеть, Америка снова будет жить, и демократия и свобода снова поселятся на зелёных полях, которые сегодня лежат опустошённые. Если вы решите дать Америке эту слабую надежду, если вы решите принести эту жертву, оставьте детей под присмотром смотрите ли убежищ, в которых вы находитесь, и немедленно направляйтесь в штаб, чтобы получить оружие и выслушать приказы. Мы не знаем, каково будет ваше решение, пока достаточное количество вас не явится в штаб, чтобы предпринять попытку совершить невозможное. Мы вас ждем. Придете ли вы? Матери, выбор за вами. Голос смолк и очень долго никто не шевелился, никто ничего не говорил. Потом неожиданно все женщины встали. Все целовали своих детей и направлялись к занавесу у основания лестницы, ведущей на станцию. Они отодвигали этот занавес, поднимались по ступеням. Они шли быстро, очень быстро, и лица их сияли. Однажды дед видел, как так же сияло лицо невесты в белом, идущей по проходу. Ушли все. И на станции остались только дети и старик в выцветшем синем мундире, который был ему слишком велик. Стало темнее, чем в пещере людоеда. Темнота исходила из черных отверстий на концах платформы. Маленькая холодная рука сжала руку Дика. «Мне страшно», — прошептала маленькая девочка с каштановыми волосами. «Эй», — сказал Дик, сжимая ее руку, — «бояться нечего. Я позабочусь о тебе». «Позаботишься?» — очень тихо спросила она. «Обещаешь?» — «Честное слово», — сказал Дик. «Я всегда и везде буду заботиться о тебе». и почему-то он сам перестал бояться. «Как тебя зовут?» «Мэри Ли. А тебя?» «Диккар». «Диккар», — прошептала она, придвинулась к нему и сонно положила голову ему на плечо. Ему понравилось, как она это произнесла, «Диккар», и он не стал ей говорить, что на самом деле это имя и фамилия. Мысленно он произнес «Мэри Ли», тоже сделав из ее имени и фамилии одно имя. Это звучание ему тоже понравилось. Тень надвинулась на Дикакара, и он зашевелился и проснулся. Ему показалось, что кто-то неслышно прошёл рядом и исчез в ночи.